что все это не более, чем плоды реставрации Виоле Ледюка. Но это ничуть не испортило ей удовольствие. Она решила во всю меру этой решимости насладиться их отдыхом. Грэму Каркассон крайне не понравился. Без сомнения, как принципиальному историку, полушутливо объяснила Нэн. Но никакого значения это не имело. В первый день их путешествия он нервничал, торопясь спастись, от властного обаяния своих реакций на Бенни, Криса, Лаймана и прочих. Однако теперь он уже, казалось, оставил их позади. на арбон предложил Т-образный перекресток, и они перевернули на север, через Безье, Веру. На четвертое утро, осторожно следуя по дороге, обсаженной толстыми платанами, каждый на середине ствола опоясывал исходящая на нет белая полоса, Грэм притормозил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 Грэм слушал, как по его просьбе н прочитывала ему страницу-другую «Миди-Либр». Под заголовок газеты был «Разные факты», и специализировалась она на историях будничных насилий. Своё местечко там обретали крайне необычное преступление в с историями обыкновенных людей, у которых просто поехала крыша.